Жак оттолкнули в спину, и он опять едва не свалился без чувств, уткнувшись носом в стоящего впереди вампира. Его стряхнули, поставили на ноги и потребовали не валять дурака, подкрепив слова парой затрещин для опущей вразумительности. Жак хотел было заверить, что больше так не будет, но тут один из медлительных каменщиков, не к стати подошёл слишком близко и позволил себя разглядеть.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 Лето ему предсила непонятное рогательство на чужом языке. Кто-то нагнулся за камнем, но не успел. Юрки Варешка скрылся за колесом ближайшего грузовика. Жака осторожно осмотрелся, боясь наткнуться взглядом на ещё что-нибудь ужасное. Но кроме уже знакомого вампира, рядом больше никаких покойников не обнаружилось. Позади виднелся портал, из которого они только что вышли, также огороженный верёвкой на колышках.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 И тебе придётся очень много говорить или кричать. Это уж от тебя зависит. Он повернулся к халкам, что-то скомандовал и, ухмыльнувшись ещё раз напоследок, тоже ушёл через портал, обратно в иной мир. Жак послушно шагнул к машине, поталкиваемой огромными халками. В голове у него была полнейшая каша, и больше всего недоумение вызывал неизвестный вопрос, что делать, а не необъяснимое поведение мыша. Зачем ему досталась эта полярговая затычка? И почему ему не сиделось спокойно под рубашкой, а понадобилось шнырять под ногами у солдат, рискуя быть пришибленным? Если он и вправду такой умный и проделал это всё с какой-то целью, например, дать Жаку возможность колдовать, почему не предупредил заранее? Незапная вспышка боли в сакете прервала и два прорезавшуюся разумную мысль.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 Кашель в голове моментально испарилась, оформившись в осторожную, но весьма здравую мысль. Кажется, меня спасают. Сливо вспыхнула молния, разбившись на пять сверкающих ветвей и празив одновременно пятерых противников. Но мага разглядеть не удалось. Он проворно отпрыгнул в сторону и залёг за развороченными мешками, вовремя укрывшись от беспорядочных выстрелов. Как ни странно,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 Овряд ли убил, конечно, но всё же вампиру понадобится какое-то время, чтобы собрать себя в кучу. А пока можно заняться халками, которые бросили бесчувственных пленных, всё равно никуда не денутся, и тоже всей толпой ломятся к развалинному укреплению, за которым прячется враг. Вот так. Шлёп. Шлёп-шлёп. И нету грозных мутантов. мимо просветил огненный шар, плашдя в конец побоищу вокруг портала, и безвестный спаситель показался из своего укрытия. А теперь выходите, произнёс он, не здороваясь. Скорее, мне нужна ваша помощь. Как вы это называете в реале? Жак ещё раз присмотрелся, пытаясь вспомнить, где же он видел эти ясные серые глаза, потом сообразил: "Не злись, надо смотреть".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 К сожалению, времени сидеть и изучать у нас нет. Выходите. О неприятных ощущениях можете не беспокоиться. Я рядом с вами, и обезболивающее заклинание наготове. Жак вздохнул и повиновался. Наверное, неизвестный спаситель всё же лучше знает, что тут к чему. К его удивлению, в реале Мак полностью соответствовал своему виртуальному изображению. Такой же молодой и станоглазый. Разве что русые волосы растрепались в битве, сделав его ещё более похожим на кого-то знакомого. Да те же так оказалась не столь чистой и от чего-то на пару размеров больше, чем нужно. Сейчас я займусь порталом, объяснил неожиданный избавитель, протягивая Жаку чудовичного вида пирсинг с камунькой на полторы фаланги. А вы пока разущитите Диего. Где-то он должен быть, или в грузовике, или под онным.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 Искренне пообещал сделать всё как надо, и под конец всё же решился спросить: "Метер, а как вас зовут? А то неудобно, вы меня вроде как знаете, а я не могу припомнить, будто бы где-то виделись, но вряд ли были представлены". Молодой Мак неожиданно улыбнулся и предложил: "А что вам мешает называть меня по прежнему Шум? Блин, я так и знал, но с Мышом мы были на ты. А тут как-то неловко. Оставим возрастные предрассудки и вернёмся к прежнему стилю общения. Вновь улыбнулся метр мышь. А тут тебя уже потянуло на светские изысканные выражения, а это выглядит смешно. Не дожидаясь ответа, он быстро развернулся на каблуках и направился к порталу, а Жак, продолжая безуспешно ломать голову над душе поразительно знакомой походкой, полез под грузовик, ища потерявшегося в свалке товарища.